Надежда Попова, квази -пьеса «Из мира конгрегации. Ради всего святого», читает Геннадий Гошунов. «Судит ли закон наш человека? Если при рождении выслушают его, и не узнают, что он делает». Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 51. Смиренное свидетельство Барбары Греф перед Высоким Судом и Всеблагим Господом в том, что... Я, подательница всего, в девятый день месяца августа года от Рождества Христова 1354 имела беседу с травником Хансом Вольфом. Проходя мимо него по полю, я услышала, как он просит меня дать ему яблоко из тех, что я несла в корзине. Я дала побуждаемые христианским милосердием. Он же не отошел от меня, а стал вести разговор о том, что я бедна, а моя единственная родственница, дочь сестры моего покойного отца, удачно вышла замуж и теперь наслаждается земными благами. После Ханс Вольф стал мне говорить, что если бы муж моей родственницы умер, оставив ей все свое состояние, и моя родственница умерла, оставив по завещанию все, что имела мне, я бы стала богата». Он говорил долго и проникновенно, так что я и сама не знаю как согласилась с его словами, что это было бы хорошо. Тогда Ханс Вольф спросил у меня, что бы я могла отдать, чтобы так все и случилось. и Я в каком-то ослеплении сказала, что отдала бы все, что бы не попросили у меня». Ханс Вольф на это сказал, что он может устроить все так, что и муж моей родственницы отпишет ей все, забыв про свою родню, и моя родственница отпишет все мне, забыв о детях своих, и чтобы они умрут, и никто не увидит в том ничего подозрительного. Тогда я спросила, чего он желает за это? Ханс Вольф сказал тогда, что за это я должна буду дать ему денег из будущего наследства – Сколько он запросит, и отдать ему детей моей сестры, не спрашивая, для каких целей и что с ними сталось. И я на это согласилась. Ханс Вольф тогда велел мне клясться моей душою, что я не нарушу договора, а если нарушу, он придет ко мне и заберет мою жизнь, а душу погубит. Я поклялась ему душою». В пятнадцатый день того же месяца того же года я от соседки узнала, что муж моей родственницы упал на охоте с седла, и шея его сломалась, а все деньги стали принадлежать моей родственнице, и все его родственники от того в страшном гневе и горе. Я испугалась, потому что увидела, что все страшно и исполняется, и стала молиться, прося Господа простить меня и смиловаться над моей родственницей и мною». И тогда Ханс Вольф явился мне не воплоти, а как бы дым, призрак, и стал мне грозить, что убьет меня, а душу мою отдаст своему господину дьяволу, которому он служит. Я испугалась еще больше, и молиться перестала вовсе, ни ко сну, ни на рассвете, ни перед пищей». А еще через день родственница моя слегла, будто бы с нервной горячкой, и теперь жизнь ее уходит, а виновата в том я, и Ханс Вольф. За что и прошу меня простить Господа Всеблагого и Высокий суд Матери Церкви нашей, милость теперь и уповаю, и вручаю жизнь свою, и душу ей, и Высокому суду». «Готовы повторить все написанное и сказанное секретарю высокого суда снова и снова и засвидетельствовать перед Господом каждое слово, которое есть истинная правда».